Часть первая. Человек, которого не наказывают, не научается. Эпиграф взят из фрагмента греческого комедиографа Минандра, IV век до н.э. Предисловием к настоящему труду, а он в нем нуждается более, чем какая-либо книга, да послужит письмо друга, подвигнувшего меня на это сугубо рискованное предприятие. Это письмо сочинено самим Гёте на основе устных просьб и письменных обращений его друзей и почитателей. «Наконец-то, дорогой друг, мы видим перед собой все двенадцать томов ваших поэтических произведений, и, перечитывая их, встречаем много знакомого, много и незнакомого». Речь идет о 12 томном собрании сочинений Гёте – изданным «Кота» в 1806 1808 годах и в 1809 году дополненным 13 томом, содержащим роман «Избирательное сродство». Более того, это собрание воскрешает в нашей памяти и кое-что и казалось бы, давно позабытого. На эти стоящие друг возле друга 12 книг одинакового формата – Невольно смотришь, как на единое целое. И, конечно же, хочешь с их помощью составить себе представление об авторе и его таланте. Если вспомнить о стремительном, бурном начале его литературного пути, то 12 томиков за долгое время, с тех пор истекшие, пожалуй, маловато. Далее, читая отдельные произведения, нельзя не отметить, что почти все они обязаны своим возникновением тому или иному поводу, и в каждом из них отчетливо видны определенные внешние обстоятельства, равно как и ступени внутреннего развития автора, а также моральные и эстетические максимы и взгляды, порожденные духом времени. В целом эти произведения ничем между собой не связаны. Иной раз даже не верится, что они вышли из под пера одного и того же писателя тем не менее ваши друзья не отказались от дальнейших изысканий хорошо знакомые с вашей жизнью и образом мыслей они силятся разгадать те или иные загадки разрешить те или иные проблемы поскольку же им сопутствует старая любовь и прочные взаимоотношения то они находят даже известную прелесть в трудностях встречающихся на их пути. И все же в иных случаях помощь, в которой вы, будем надеяться, не откажете тем, кто питает к вам столь дружеские чувства, была бы весьма и весьма желательна. Итак, первое, о чем мы вас просим, разместить в хронологическом порядке поэтические творения, расположенные в новом издании, согласно их внутренним тематическим связям, а также нам поведать о житейских и душевных состояниях, послуживших материалом для таковых, и далее в известной последовательности рассказать о примерах на вас повлиявших и о теоретических принципах, которых вы придерживались. Пусть эти ваши усилия будут посвящены только узкому кругу читателей. Не исключено, что из них возникнет нечто приятное и полезное и для более широкого. Писателю даже в глубокой старости не следует пренебрегать беседой со своими приверженцами, хотя бы и на расстоянии. И если не каждому дано в преклонные годы по-прежнему выступать с неожиданными, мощно воздействующими творениями, то именно в эту пору, когда обширнее становится опыт и отчетливее сознание, как же интересно и живительно было бы вновь обратиться к ранее созданному и по-новому его обработать, так, чтобы оно вторично посодействовало формированию людей, в свое время сформировавшихся вместе с художником и под его влиянием. Этот столь дружелюбно высказанный призыв пробудил во мне желание на него откликнуться — Если в юности мы непременно хотим идти собственным путем, и чтобы с него не сбиться, нетерпеливо отклоняем требования других, то в позднейшие годы мы не можем не радоваться, когда взволновавшее нас участие любящих друзей дает нам толчок к новой деятельности. Посему я без взялся за предварительную работу и расположил в хронологическом порядке свои как крупные, так и мелкие сочинения – напечатанные в упомянутых 12 томах. Далее я постарался воскресить в памяти время и обстоятельства, при которых эти произведения возникли. Но вскоре оказалось, что это не так-то просто. Для заполнения пробелов между произведениями, мною опубликованными, потребовались подробнейшие указания и разъяснения. Дело в том, что в этом собрании отсутствуют мои первые опыты, а также многое значатого, но незаконченного. Более того, в иных случаях стерлось внешнее обличие некоторых законченных произведений, ибо с течением времени они были переработаны и отлиты в новую форму. К тому же я не мог обойти молчанием и свои занятия другими искусствами и науками. Все то, что было мною сделано в этих, казалось бы, чуждых областях, как в одиночку, так и в сотрудничестве с друзьями, в тиши для самого себя и для обнародования. Всего этого я также хотел коснуться, стремясь удовлетворить любознательность моих благожелателей. Но изыскания и размышления уводили меня все дальше и дальше. По мере того, как я в соответствии с их глубоко продуманными требованиями Счился по порядку воссоздать все свои внутренние побуждения, извне воспринятые влияния, равно как и пройденные мною теоретические и практические ступени развития, меня внезапно вынесло из частной жизни в широкий мир. В моей памяти возникло множество значительных людей, так или иначе на меня повлиявших. И уже тем более нельзя было пройти мимо грандиозных сдвигов в мировой политической жизни мощно воздействовавших на меня и едва ли не на всех моих современников. Отсюда и до конца предисловие Гёте излагает центральную идею своей автобиографии. Думается, что основная задача биографии в том и состоит, чтобы изобразить человека в его соотношении с временем, показать, в какой мере время было ему враждебно и в какой благоприятствовало как под воздействием времени сложились его воззрения на мир и на людей, и каким образом, будучи художником, поэтом, писателем, он сумел все это вновь воссоздать для внешнего мира. Но для этого требуется нечто почти невозможное, а именно, чтобы индивидуум знал себя и свой век, себя, поскольку он при всех обстоятельствах оставался все тем же, Свой век, поскольку век, Время увлекает за собой каждого, хочет он того или нет, определяя и образуя его так, что человек, родись он на 10 лет раньше или позже, будет совершенно иным в том, что касается его собственного развития и его воздействия на внешний мир. Таким образом, из подобных поисков и наблюдений, воспоминаний и раздумий возникла настоящая книга. Только отдав себе отчет в истории ее возникновения, читатель сможет правильно судить о ней, ее понять и усвоить. А то, что здесь можно было бы еще сказать, главным образом о поэтической и вместе с тем исторической обработке материала, несомненно, найдет себе место в ходе дальнейшего повествования.